Время близилось к шести часам, ослепительный летний день еще не начинал угасать, но зной спал, тень от домов на западной стороне улицы легла на мостовую, и воздух был теплый и ароматный, как подогретое вино. По улице длинной вереницей катились нарядные экипажи, катание был любимый у тех и чикагского света и для многих едва ли не единственной возможностью щегольнуть своим богатством социальные прослойки города определились еще недостаточно четко в позвякивании упряжи медной серебряной и даже накладного золота слышался голос успеха или упования на успех по этой улице одной из главных артерий города Виа Аппиа и во южной части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 проносились, обгоняя друг друга по длинной, широкой, окаймленной газонами улицы, мимо роскошных особняков, самодовольно кичливых, выставляющих на показ свое богатство. Ох, вскричала Эйлин при виде всех этих сильных, уверенных в себе мужчин, красивых женщин, элегантных молодых людей, нарядных девиц, улыбающихся веселых, обменивающихся поклонами всего этого удивительного и романтического мира. Я бы хотела жить в Чикаго. По-моему, здесь даже лучше, чем в Филадельфии. При упоминании о городе, где он, несмотря на всю свою изворотливость, потерпел крах, Калпервуд стиснул зубы, и его холеные усики, казалось, приобрели еще более вызывающий вид. Пара, которую он правил, была поистине бесподобна. Тонконогие, нервные животные, горячие, капризные.